«Приведите себя в порядок и доложите, что случилось», — сказал Серпилин и вылез из Виллиса на дорогу. Земсков поправил на лысой голове фуражку, сдвинул назад съехавший на живот пистолет и уже открыл рот, чтобы доложить, но Серпилин снова остановил его Пугвица. Земсков, не глядя, потянулся пальцами и застегнул пуговицу на вороте. Теперь докладывайте. Товарищ-командующий. Командир дивизии убит. И проглотив слюну, добавил. Только что. Там? Ккнув пальцем назад на дорогу, спросил Серпилин. Его уже насторожило, когда он услышал, как нескладно в разброд стреляли РСы. И это, зацепившееся в сознании, не складится. Заставило сейчас подумать, что одно к другому. Командир дивизии убит именно там. Прямо на дороге, товарищ командующий. Фердинанды из лесу выскочили. Донесли, что прямым попаданием снаряда. Еду туда. Командиру корпуса доложили? Так точно доложил. Получил приказание временно исполнять обязанности командира дивизии. «Сколько отсюда?» – спросил Серпилин. «Два с половиной?» – «Так точно». «Поедем вместе. Гудков, развернитесь». Серпилин повернулся к Сенцову. «Вот это самое мы и слышали. Подвиньтесь, пустите полковника». «Карта с собой?» – спросил он у Земского, когда Виллис уже тронулся. «С собой». «Доложить обстановку в состоянии?» В состоянии. Всю последнюю обстановку имею. Обстановку имеете, а командиры дивизии у вас прямо на дороге убивают. Докладывайте. Серпилин раскрыл планшет. Но от его слов, что командира дивизии убивают прямо на дороге, Земсков спохватился, куда он везет командарма, и вместо доклада сказал. Товарищ командующий! «Обстановка неясная. Прошу остановиться. Я вам здесь доложу и один поеду». «То все ясно, то все неясно», — сердито сказал Серпилин. «Что неясно? Да едем выясним. А пока докладывайте то, что вам ясно». Земсков, как положено, стал докладывать обстановку, начиная с правого фланга. От этой привычной механичности все больше приходя в себя. Из его доклада следовало, что обстановка в дивизии с утра изменилась к лучшему. Продолжается продвижение к Днепру по трем дорогам сразу. Через несколько минут доехали до места происшествия. Дорога втягивалась в лес. Сначала с обеих сторон появились рощицы. Потом открылась заросшая кустарником лощина – за которой начинался большой лес. Тут все и произошло. В кювете лежала опрокинутая 45 миллиметровая пушка. Вторая пушка, выстрелы которой, наверное, и слышали издалека, стояла на обочине, у нее был сбит щит. Посреди дороги зияла воронка. В у воронки грузовик заканчивали класть раненых. Тут же на дороге топтались младший лейтенант-артиллерист и пехотный капитан, первым подскочивший к Виллису, когда из него вылез Серпилин. Капитан доложил, что он командир батальона. «А где командир дивизии?» — озираясь, как о живом человеке, — спросил Серпилин. «Пока вот», — сказал капитан и показал рукой в сторону. «Там...» В заросшем травой кювете, скорчившись, сидел какой-то человек, а рядом с ним лежал сверток, короткий, что-то завернутое в почерневшую промокшую плащ-палатку. «Собрали», — сказал капитан, когда Серпилин перешел через дорогу и уставился взглядом в эту плащ-палатку. Сидевший рядом со свертком человек поднялся на ноги, и медленно вытянул руки по швам. Это был немолодой, лет сорока, лейтенант с неживым, отсутствующим лицом. Сенцов узнал адъютанта Талызина, с которым они когда-то вместе зимой на Слюдянке подбирали после боя в снегу раненых. — Прямое попадание, — сказал капитан. серпилин кивнул и оглянулся на дорогу. Он уже заметил на ней следы крови. Но сейчас оглянулся и посмотрел еще раз. Потом повернулся к тому, что было завернуто в плащ-палатку, и сказал лейтенанту, откройте. Тот нагнулся и, взявшись за концы плащ-палатки, откинул их в разные стороны. Талызина просто не было. Была память о нем, но ничего, что могло бы... Напомнить о его существовании на земле уже не было. Серпилин снял с головы фуражку и с полминуты постоял молча, глядя на этот открытый перед ним сверток. Потом сказал «Закройте». Надел фуражку и повернулся к капитану. «Присутствовали, когда произошло?» «Так точно присутствовал товарищ командующий. Доложите». Из доклада и дополнений полковника Земского выяснилось то, что и можно было предполагать. Талызин после встречи с Серпилиным ездил с места на место, подгоняя наступавшие части. Он и так отличался хорошо всем известной храбростью, но встреча с Серпилиным и обидный разговор с командиром корпуса, наверное, подкрутили его еще больше. Первую половину дня он делал все, что мог, чтобы ускорить продвижение дивизии и ускорил. И, довольный этим, решил еще ускорить. Приказал шедшему вслед за передовым отрядом полку двигаться прямо в походной колонне. Так и двигались. Командир полка, не будь рядом начальства, наверное, сам принял бы меры охранения. Но командир дивизии не только нажимал на быстроту движения, но при этом еще и сам лично шел с колонны. В результате достаточных мер охранения так и не приняли. Сперва Талызин шел с первым батальоном, подбадривал и торопил солдат. Это было не в новинку, за ним знали привычку на походе двигаться пешком то с одной, то с другой колонны потом перебрался во второй батальон, потом в третий, в этот. Шел в голове батальонной колонны, разговаривал с командиром батальона, когда между опушкой Большого леса и рощей вдруг вывернулись из заросли три Фердинанда и открыли огонь. Батальон залег, Талызин приказал развернуть шедшие в колонне пушки. Одну, прежде чем она развернулась, Фердинанд разбил прямым попаданием. А вторая успела сделать несколько выстрелов. Талызин сам подскочил к ней и управлял огнем. Немецкий снаряд ударил прямо в щит. Расчеты двигавшихся позади батальона «Катюш» увидели происходящее и открыли огонь по Фердинандам. Стреляли в разнобой, потому что шли с интервалами. Залпы «Катюш» поражения не нанесли, но испугали немцев. Фердинанды скрылись в лесу. Артиллерия, шедшая сзади «Катюш», била уже в догонку. В результате семь раненых и один убитый на месте, командир дивизии. А Фердинанды надо будет еще ловить и добивать с земли или с воздуха.